Но в детстве у каждого из нас была страшилка, которую повторяли наши родители, чтобы заставить нас учиться. Кого-то пугали возможностью стать дворником или безвестно умереть под забором. Потом времена изменились, и родители начали грозить детям неизбежностью стать охранником. Отец Зорги пугал его так: "Если не будешь слушать и делать то, что я тебе говорю, то будешь как все, лох-лахом всю жизнь на метро ездить". Его отец купил себе машину на первые же заработанные им деньги. У них в Молдавии иметь машину уже само по себе означало быть успешным человеком. А потом, когда мать поступила в Московский институт на иностранные языки, они переехали. Конечно, поначалу, как все, мыкались по общежитиям и съёмным квартирам, но отец как-то быстро заделался истинным москвичом и постарался начисто стереть из памяти Верхней Катюжаны и всё своё молдавское прошлое. Упоминать о нём он не любил, все связи с Молдовией прервал. Способность отца заводить и поддерживать нужные знакомства вылилась в то, что вскоре почти все нужные люди разного ранга были у него в приятелях. Из-за этого в их доме постоянно пили, тусили, разговаривали, что-то обсуждали, ругались самые разные представители московского люда: солидные, но сильно пьющие мастера, толковые инженеры, циничные бонзы московской торговли, скучные налоговики, пафосные настели, рекламщики и таргетологи, отъевшие чиновники среднего высокого ранга и ещё всякая шушера, которую отец любил собирать ни знамы для чего, возможно, просто для того, чтобы ощущать быть себя на их фоне крутым и состоявшимся. Им с братом приходилось спать при свете, криках, песнях и заверениях в полном и безоговорочном уважении. Мать весь этот бардак долго терпеть не стала. И когда она получила свою первую работу, родители развелись, разъехались, и в доме стало спокойнее, беднее и тише. Но отец именно его старшего сына желал и дальше активно воспитывать, поэтому регулярно призывал Зорге к своему двору и продолжал учить жизни. Одним из самых больших грехов отец считал неумение обращаться с деньгами, неспособность заводить нужные знакомства, нежелание зарабатывать, стремление быть как все. Окончательной точкой падения для него была необходимость трудящихся, нищих бродов ездить в метро Поэтому в детстве Зоргий в метро заходил с опаской, боясь заразиться неуспешностью от окружающих. А вот мама совершенно не гнушалась пользоваться общественным транспортом и считала это удобным и совершенно нормальным. Чувствовала себя там прекрасно, радовалась возможности почитать книгу, поэтому Зоргий не понимал, кому из них стоит верить. Но когда ему исполнилось 18, отец подарил ему свою старую Ладу. Сам он, наконец, купил себе крутую иномарку. Так метро перестало угрожать его самоощущению и создавать внутренний конфликт. Оно просто перестало для него существовать как возможный вариант передвижения. И он не заходил туда много последующих лет. Этого могло бы не произойти больше никогда в его жизни, если бы не странные события текущего дня». Встреча с главным представителем большой торговой сети, на которого Зорги давно хотел выйти, откладывалась уже несколько раз. Но сегодня, как клятвенно заверила помощница у Святослава Андреевича, будет полчаса для того, чтобы выслушать ваше предложение. Поэтому с утра он позанимался йогой, выпил кофе, съел несколько долек шоколадки, чтобы не урчало в животе, запрыгнул в свой X5 и отправился на Месницкую. на встречу большой утренней московской пробки. Встреча с метро стала неизбежной, но пока это было ему ещё не wiadomo.